Мне было даже странно. Я еще никогда не видал ее такую осторожную, даже почти робкую и так конфузящуюся. Он пожирал ее глазами. «Я знаю, что вы меня не любите и совсем не любите. Может быть, совсем не люблю». «Я вас не люблю», — прибавила она твердо и уже не улыбаясь не краснея. «Да, я любила вас, но недолго. Я очень скоро вас тогда разлюбила. Я знаю, знаю. Вы увидали, что тут не то, что вам надо, но...» «Что же вам надо? Объясните мне это еще раз!» «Разве я это уже когда-нибудь вам объясняла? Что мне надо? Да я самая обыкновенная женщина! Я спокойная женщина! Я люблю... Я люблю веселых людей!» «Веселых?» «Видите, как я даже не умею говорить с вами. Мне кажется, если б вы меня могли меньше любить, то я бы вас тогда полюбила». Опять робко улыбнулась она. Самая полная искренность сверкнула в ее ответе, и неужели она не могла понять, что ответ ее есть самая окончательная формула их отношений, все объясняющее и разрешающее. О, как он должен был понять это! Но он смотрел на нее и странно улыбался. «Бьоринг, человек веселый!» — продолжал он спрашивать. «Он не должен вас беспокоить совсем», — ответила она с некоторой поспешностью. «Я выхожу за него потому только, что мне за ним будет всего спокойнее. Вся душа моя останется при мне». «Вы, говорят, опять полюбили общество?»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 Вы тогда тоже испугались моего беспорядка, верик, идей, глупостей? Нет, это было не совсем то. Что же, ради бога, говорите все прямо. Ну, я вам скажу это прямо, потому что считаю вас за величайший ум. Мне всегда казалось, что в вас что-то смешное. Выговорив это, она вдруг вспыхнула, как бы сознавая, что сделала чрезвычайную неосторожность. «Вот за то, что вы мне это сказали, я вам много могу простить!» — странно проговорил он. «Я не договорила», — заторопилась она все краснее. «Это я смешна, уж тем, что говорю с вами, как дура». «Нет, вы не смешны. А вы только развратная светская женщина!» — побледнел он ужасно. «Я давеча тоже не договорил, когда вас спрашивал, зачем вы пришли. Хотите, договорю. Тут существует одно письмо, один документ». «И вы ужасно его боитесь, потому что отец ваш с этим письмом в руках может вас проклясть при жизни и законно лишить наследства в завещании. Вы боитесь этого письма, и вы пришли за этим письмом!» Проговорил он почти весь дрожа и даже чуть не стуча зубами. Она выслушала его с тоскливым и болезненным выражением лица. «Я знаю, что вы можете мне сделать множество неприятностей», — проговорила она, как бы отмахиваясь от его слов. «Но я пришла не столько за тем, чтобы уговорить вас меня не преследовать, сколько чтобы вас самого видеть. Я даже очень желала вас встретить уже давно, сама. Но я встретила вас такого же, как и прежде». Вдруг прибавила она, как бы увлеченная, особенную и решительную мыслью и даже каким-то странным и внезапным чувством. «А вы надеялись увидеть другого?» «Это после письма-то моего о вашем разврате?» «Скажите, вы шли сюда без всякого страху?» «Я пришла потому...» что вас прежде любила. Но, знаете, прошу вас, не угрожайте мне, пожалуйста, ничем, пока мы теперь вместе. Не напоминайте мне дурных моих мыслей и чувств. Если бы вы могли заговорить со мной о чем-нибудь другом, я бы очень была рада. Пусть угрозы потом, а теперь бы другое. Я «Право пришла, чтобы вас минуту увидеть и слышать. Ну а если не можете, то убейте меня прямо, но только не угрожайте и не терзайтесь передо мною сами», — заключила она в странном ожидании, смотря на него, точно и впрямь предполагая, что он может убить ее. Он встал опять со стула и, горячим взглядом, смотря на нее, проговорил твердо. «Вы уйдете отсюда без малейшего оскорбления». «Ах, да, ваше честное слово!» — улыбнулась она. «Нет, не потому только, что дано честное слово в письме». А потому, что я хочу и буду думать о вас всю ночь. Мучить себя. Я воображаю вас, когда я один, всегда. Я только и делаю, что с вами разговариваю. Я ухожу в трущобы и берлоги, и как контраст вы сейчас являетесь передо мною но вы всегда смеетесь надо мною, как и теперь. Он проговорил это как бы вне себя. «Никогда, никогда не смеялась я над вами», — воскликнула она проникнутым голосом и как бы с величайшим состраданием, изобразившимся на лице ее. «Если я пришла, то я из всех сил старалась сделать это так, чтобы вам ни за что не было обидно», — прибавила она вдруг. «Я пришла сюда, чтобы сказать вам, что я почти вас люблю». «Простите, я, может, не так сказала», — прибавила она торопливо. Он засмеялся.